Глава 11. Мисс Фокс вытащила меня из стойла, а затем выпихнула из конюшни во двор, и снова спросила злобным шёпотом: "Что ты там делала?" Меня охватила паника, и я пролепетала первое, что пришло в голову. "Так это ваше стойло?" "Да это моё стойло, и я обнаружила тебя в нём рядом с моим конём. Хотя тебе вообще на конюшне быть не должно." Так можешь ты объяснить мне, что всё это значит? Я открыла рот, потом закрыла его. Сказать мне было нечего, и мисс Фокс прекрасно это знала, но всё чего-то ждала, сверля меня своими тёмными глазами. Не могу, сказала я. Теперь пришла очередь мисс Фокс открыть рот. То есть как это? спросила она. Вот так, мисс, не могу. У меня нет объяснения. Выдохнула я. Мисс Фокс грубо схватила меня за ухо, и я едва удержалась, чтобы не закричать от боли. «Шутки со мной шутить вздумала, да?» Злоб их тела мисс Фокс. «А может быть, ты подковы с моего коня хотела снять? Или вообще выпустить его на волю?» Я извивалась, пытаясь вырвать свое ухо из цепких пальцев мисс Фокс. Ухо горело огнем, но я стиснула зубы и молчала. Пусть уж она считает меня нарушительницей священных школьных правил, неуправляемой хулиганкой, лишь бы ничего не узнала о спрятанных за моим поясом страницах дневника. «Ты ужасная, несносная, наглая девчонка!» Теперь мисс Фокс перестала шипеть и начала визжать. «Но я в своей школе такого поведения не потерплю, ты поняла?» «Да, мисс», — прохрепела я, морщась от боли. Ты нисколько не лучше, чем твоя никчёмная сестра, добавила мисс Фокс и неожиданно выпустила моё ухо. Неужели это всё, и я чудесным образом избежала более серьёзного наказания? Нет, не нужно обольщаться. Мисс Фокс отпустила меня ненадолго, только лишь для того, чтобы оглядеться по сторонам, посмотреть, не услышал ли кто-нибудь того, что она только что сказала. Вокруг никого не было. Мисс Фокс наклонилась ближе ко мне, и я почувствовала у себя на шее её холодное дыхание. Твоя сестра исчезла, и никто этого даже не заметил, тихо чуть слышно прошептала она. Думаешь, тебя в случае чего кто-нибудь хватится? Не надейся. Не я замерла,хваченная страхом. Затем мисс Фокс прокашлялась, вновь выпрямила свою спину и сказала: А теперь пойдём со мной. Scarlett. Возможно, хорошая порка, напомнить тебе о том, как следует вести себя в моей школе. Я и глазом моргнуть не успела, как она уже впилась мне в руку своими острыми как когти ногтями и потянула за собой в сторону главного школьного здания. Я шла, обезая каблуками во влажной земле, смахивая выступившие на глазах слёзы. Потом за моей спиной захлопнулась тяжёлая входная дверь школы, и мисс Фокс повела меня по коридорам, а все стояли вокруг и перешёптывались, глядя на то, как лисица тащит к себе в нору очередную добычу. Вот и пришло моё время познакомиться с тростью мисс Фокс. В тот вечер меня не только выпороли, но ещё и лишили ужина. Если честно, об ужине я нисколько не жалела, потому что есть мне совершенно не хотелось. Избитая я лежала на своей кровати, и мне вообще ничего не хотелось. Голова кружилась, меня подташнивало, кровоподтёки от удара в трость угорели огнём. Мне было, конечно, очень жаль себя, но при этом я не могла не думать и о Скарлетт, ведь наверняка моей сестре доставалось точно так же, причём надо думать не раз. Единственным утешением было то, что я нашла ещё часть дневника своей сестры и сумела удачно скрыть свою находку от мисс Фокс. Честно говоря, когда Лисица порола меня своей тростью, мне было не до дневника. Но теперь он находился здесь, у меня в руках, и я могла спокойно прочитать эти мятые странички, не опасаясь быть застигнутой в расплох. Все внизу в столовой ели холодные барание отбивные с картошкой. Листочки дрожали у меня в руках, но разбирать слова это не мешало. И я начала читать. 12 сентября 1933 год. Дорогой дневник. Сегодня я приехала в Руквуд. В конце путешествия мне пришлось самой тащить свой чемодан наверх по чёртовой туче лестниц. Мне сказали, что жить я буду в комнате с ещё одной девочкой, и что мне очень повезло, потому что новенькие, как правило, попадают в общие спальни, где у тебя не одна соседка, а несколько. Я тогда подумала, что с одной соседкой я без труда полажу, ведь у меня, в конце концов, есть сестра-близнец, а значит, и опыт общения кое-какое имеется. Но так я думала, пока не увидела ее. Ее? Кто она? Не та ли эта девочка, о которой Скарлетт уже упоминала раньше? Вайолетт Адамс. То, что она злая, я поняла в ту же секунду, когда открылась дверь в нашу спальню. Злая Вайя. Хорошая рифма для неё. Ей в свою очередь хватило одного взгляда на мой потёртый чемодан, чтобы начать относиться ко мне как к налипшему на каблук комку грязи. Ты бесплатно здесь учишься, да? Очень умная, значит, спросила она, а когда я ответила да, тут же принялась командовать мной. Я ответила, что я ей не прислуга, но до неё это, видимо, не дошло. Нет денег, чтобы заплатить за право учиться здесь, отрабатывай своё пропитание. На, почесть. И с этими словами она швырнула мне свои туфли. Честно говоря, я уже готова была швырнуть эти туфли назад, прямо в надменное лицо моей соседки. Но в последний момент передумала. Очень уж не хотелось мне расстраивать отца. Не зная, что бы он со мной сделал, если бы меня в первый же день выгнали из школы. Убил бы, наверное. Вот почему я просто молча уставилась на злый дню Вайлетт. Мне всё ещё не верилось, что придётся жить в одной комнате с этой мерзавкой как минимум до конца семестр. То есть целую вечность. А если не приведи Господь весь учебный год? Странно. До сих пор я ещё ни разу не встречала в этой школе девочку по имени Вайлетт. И даже имени такого не слышала ни на одной перекличке. Я покачала головой, и принялась читать следующую страничку. Дорогой дневник. Сегодня у меня было первое занятие в балетном классе с новой учительницей. Её зовут мисс Финч, и она прекрасно танцует. Мисс Финч сказала нам, что в своё время она танцевала в театрах Парижа и Рима. Вот как. А потом она очень сильно повредила ногу и к своему огорчению не могла больше танцевать на профессиональной сцене. Если бы я была такой знаменитой балериной, я бы застраховала свои ноги на сотни тысяч фунтов. Тогда, если что, я могла бы уйти на покое и прекрасно жить на эти деньги. А преподавать в школу я не пошла бы ни за что, особенно в такую мерзкую школу, как наша. Гнуснейшее место. Мне стало жаль мисс Финч, которая потеряла всё, что было у неё в жизни. Подумать только, она танцевала в Париже и Риме. Ведь именно Это было моей заветной мечтой, и мечтой Скарлетт тоже. Правда, в отличие от меня, ее мечты обладали свойством время от времени сбываться. Мисс Финч намного лучше, чем мадам Эверклер, что вела балетный класс в моей прежней школе у нас дома. Я хорошо помню эту толстую тетку с вечно кислым, словно она уксуса выпила лицом. Мисс Финч совсем другая, тонкая, изящная. Правда, я заметила, что её лицо, когда она танцует, становится печальным-печальным, как у китайской фарфоровой куклы. Очень неудачно, что я попала в одну балетную группу с Пенни Винчестер. Эта Пенни просто какой-то кошмар. Цеплялась ко мне весь урок, как только я оказывалась рядом с ней, причём без всякого повода. А позднее я увидела её с Вайлет. Они жалели о том, что не могут жить в одной комнате, а когда заметили, что я слушаю их болтовню, взялись за руки и убежали прочь. Наверное, они из-за этого меня терпеть не могут. Пора идти на обед, если повезёт, попытаюсь тайком раздобыть дополнительные светине. Я похихикала, читая последнюю страницу, хотя в глубине души ощущала смутную тревогу. О том, что за фрукт Пенни, я уже и сама хорошо знала. Но та вторая девочка, судя по всему, была ещё хуже неё. Действительно злая вая. Я слезла с кровати, чтобы спрятать новые странички вместе со всем дневником в матрас. Слезла, хотя после трости Мисс Фокс у меня ужасно болели все руки и ноги. Спрятав дневник, я вернулась на кровать и облегчённо вздохнул. Сейчас мне хотелось только одного: лежать вот так и лежать, чтобы никто меня не беспокоил. Однако часов в 8 мой желудок начал бурчать, просить еды, и как раз в это время В комнату влетела Ариадна. "Скарлет", воскликнула она. "Тебя не было в столовой, почему?" Я неопределённо пошевелила бровями. Честно говоря, это был единственный доступный мне на тот момент способ как-то ответить на этот вопрос. Ариадна присмотрелась ко мне, увидела мои синяки и кровоподтёки, очень похожие, между прочим, на те, что она сама получила во время хоккейной тренировки. "Боже мой", прошептала Ариадна. "Что случилось?" Мисс Фокс не понравилось, что я ходила на конюшню, поморщившись, ответила я. Риадна прошла к своей кровати, тяжело опустилась на неё и сказала: "Как это? Ведь нам всё же разрешено ходить туда, разве нет?" "Я тоже так думаю, просто я слегка задумалась над тем, как всё лучше объяснить Риадне. Короче говоря, мне почему-то захотелось залезть в окно стоила, и я залезла, а лисица меня поймала. И как уж оказалось, что это как нарочно было стоило её коня. И мисс Фокс решила, что я собираюсь устроить ей какую-нибудь пакость. Кошмар, ахнула Риадна. Я медленно кивнула, а она вдруг встала со своей кровати, подбоченилась и строго сказала: "Тебе нужно отдыхать". Я удивлённо посмотрела на Риадну. Такой я её ещё не видела. А Риадна между тем ловко выдернула из-под меня одеяло, накрыла меня им. Подоткнула, подтянула до самого подбородка. «Но», — начала было я, — «никаких «но», — отрезала Ариадна, — «засыпай, поспишь, и тебе легче станет». Я подумала, что здесь Ариадна, наверное, права. Да и сила у меня ни на что, кроме сна, не оставалась. Так что я благодарно улыбнулась Ариадне и провалилась в сон. Самый крепкий с тех пор, как я приехала в Руквуд.